По этому кивку я понял, что если бы не смертельная усталость, которая навалилась на него своей тысячетонной тушей, он бы со мной, возможно, и поспорил. А так... Тем временем голос из громкоговорителя повторил призывы к негодяйскому Владимиру Пушкареву, то есть ко мне, в третий раз. «Это из-за меня, — сказала Ильза. — Из-за тебя я. — Это вряд ли, — отмахнулся Тополь. Продолжить этот интересный разговор мы никак не успевали. Мне пора было сдаваться силам правопорядка. Не то раскатают избушку по бревнышкам. Я вышел на покосившееся крыльцо своего неприглядного для внешнего наблюдателя жилища, как был в грязной, заляпанной ржавыми пятнами крови, армейской майке и штанах-камуфляжах. На ногах у меня были стоптанные домашние тапочки с мордами собачек долматинов, Подарок предшественнице Мариши по имени Ася на какой-то из дней святого Валентина. в Вкупе со всклокоченными волосами и двухдневной небритостью все это давало феерическую картину. Уголовник Пушкарев, не выдержав морального давления, является сповинной. — Эй, вот он я, я сдаюсь! — крикнул я, прикрывая глаза тыльной стороной ладони от слепящего света. «И я не вооружен. Что мне делать теперь?» Мне довольно долго не отвечали. Я даже успел подзамерзнуть в одной майке-то. «Очень хорошо», — наконец сказал громкоговоритель. Как мне показалось, сказал несколько обескураженно. «Похоже, они не ждали, что я сдамся так быстро и буду выглядеть таким жалким». «С вами хочет поговорить князь Лихтенштейнский Бертран Адам Третий. Стойте на месте, не двигайтесь». «Хренасия! Вот это называется демократия! Мы в двадцать первом веке или в четырнадцатом? Это что же выходит? Они военный парад перед моей халабудой развели, чтобы со мной ничтожным смердом поговорил этот самый князь, сияющий как небо? Тем временем по ту сторону от моей калитки совершил посадку понтовый вертолет Р-77 «Ариэс». Из него шустро выскочили шестеро безукоризненно одетых и отменно постриженных хлойков. Один из них выдвинул раскладную лестницу, соединяющую с землей салон вертолета. Остальные раскатали красную ковровую дорожку от вертолета к моему крыльцу. Церемония Оскара, мля. Надо сказать, ковровая дорожка очень даже смотрелась на пыльных листьях, загаженного воробьями и бродячими кабыздохами спорыша На эту-то ковровую дорожку иступил высокий господин леток-эток за шестьдесят с орлиным профилем, бледным, морщинистым лицом и седой, но достаточно густой шевелюрой. На господине был дорогой кашемировый костюм, неопределенного цвета галстук и идеально чистые туфли. Убейте меня, если я представлял себе князя Лихтенштейнского как-то иначе. Рядом с князем шли еще три человека. По звериному блеску в глазах я признал в двух из них телохранителей. По интеллигентным очочкам переводчика. Движения князя были торопливыми и нервными. Как видно, он был доведен обстоятельствами до точки кипения. — Где моя дочь? — громко спросил князь вместо «здрасти». Спросил, конечно, на немецком, но переводчик тут же перегнал этот вопрос на мой родной язык. Язык бесконечного сериала «Семья Пугачевых» и девчачьи рок-группы «Минетки». Поначалу я хотел напомнить старичку, что поздороваться неплохо бы, но потом решил перебьется. «Ильза ист хер», — отчеканил я на немецком, удивляя себя самого. Это означало «Ильза здесь». «Зе ист окей». «Их рофизиан», — продолжал я, пользуясь всеобщим замешательством что означало «Она в порядке, я сейчас ее позову». И чтобы добить врага окончательно, я добавил «Юбригенс мае наме ист Владимир». Кстати, меня зовут Вова. «Ви Путин?» — спросил ошарашенный князь. «Как Путина?» «Я — да». «Бите. Их... Их либези зо... «Пожалуйста, я так сильно ее люблю». И, произнеся эти слова, гонористый старик вдруг разрыдался, спрятав лицо на плече телохранителя. «Обслуга, военные и неопознанные гражданские лица, ставшие свидетелями этой сцены, смотрели на меня квадратными глазами, будто я был медведем, вышедшим из чащи и вдруг заговорившим человеческим голосом. «Надо же! Русский унтерминш и говорит по-немецки». Князь тем временем продолжал по бабье громко всхлипывать и причитать что-то неразборчивое. «А чего причитать?» — спрашивается. «Можно подумать, я украл эту Ильзу. Да я и жизнь, между прочим, спас. Раз двадцать подряд. Но на то, чтобы объяснить это князю Лихтенштейнскому, запаса моего немецкого уже не доставало». «Ничего. Ильза ему потом объяснит. Хочет, не хочет, объяснить ей придется» потому что папеньки нам деньги еще платить обещанные. «Стойте здесь, я сейчас ее приведу», — пообещал я. Стоило мне захлопнуть за собой входную дверь, как настроение у меня начало портиться, и притом стремительно. Я вдруг понял, что сейчас эти суетливые люди из вертолетов возьмут, да и увезут куда-то принцессу Ильзу. Мою Ильзу. «Да-да, я уже привык думать о ней, как о своей Ильзе». Привык, что она всегда рядом, что есть кого спасать, и парика ее совсем не портил. Говоря по правде, ей было неплохо даже без парика. Весна в тифозном бараке. Это тоже, в общем-то, стиль, не хуже других. Ну, то есть был еще шрам, пугающий, розовый. А с другой стороны, что в нем пугающего? Ну, подумаешь, какой-то шрам. В общем, лучше или за безволосы со шрамом? чем Мариша кудрявая и здоровая. Да, я влюбился в немецкую принцессу. Нужно ли за это меня презирать? Или нужно жалеть? Ильза и Тополь сидели за столом с каменными рожами из стуканов с острова Пасхи. Перед ними стояли тарелки с нетронутой свининой, тушеной в пиве пауланер. Мясо, небось, уже успело остыть. Там... «Приехал твой папа, Ильза», — за могильным тоном сообщил я. «Понятия не имею, откуда он узнал, что ты здесь». «Я думаю, он узнал из-за этого», — сказала Ильза, указательным пальцем поднимая со своей изрядной груди массивную подвеску в виде серебряного леня ту самую, что запомнилось мне с первой нашей встречи, когда я обнаружил их с разрядившимся сегомом Иваном на берегу Янтарного. «Тут такая штука. Радио». «Передатчик?» — подсказал я. Или закивнуло. «Но я бы на месте любого папаши так сделал», — проворчал Тополь, — «чтобы всегда знать, в каком именно клубе дочурка дергает по ноздри. Если бы не каменное небо, которое полностью отгородило их вместе со всеми радиосигналами от внешнего мира», Они бы нашли Ильзу с Иваном еще в день крушения вертолета. В общем, собирайся, они ждут, — сказал я. Хотя не совсем понятно, что именно Ильзе надо было собирать. Вещей-то у нее не было. И в этот момент Ильза бросилась мне на шею и расплакалась. — Компат! Компат! — бессмысленно повторяла она, очень по-крестьянски, хлюпая своим аристократическим носом. — Владимир! «Ты такой, ты самый лучший!» Прозвище «Комбат» она произносила как комбат а имя Владимир как «Владимир». «Ну что ты ревешь? Мы же не навсегда расстаемся», — утешал ее я. «Или навсегда?» «Скоро увидимся, принцесса это моя на горошине. Ты себе парик новый купишь, лучше прежнего». «Правда, увидимся?» «Да правда, правда. На вот, высморкайся». Тополь смотрел на нас, как на двух умственно отсталых. Выражаясь деликатно, он не слишком верил в любовь, тем более в любовь между принцессой и сталкером. Дальнейшее не представляет особого художественного интереса. Ильзу увезли домой, а нам с Тополем выдали деньги — спортивные сумки. Как выяснилось чуть позднее, деньги у них были приготовлены загоди. Они думали, мы будем удерживать Ильзу в заложниках. И так деньги... По сто тонн на брата. Не кисло, да? Выглядело все это так, будто мы с Тополем поймали в зоне мегаценного живого зверя и выгодно продали его в иноземный зверинец. Деньги, конечно, подсластили пилюлю, но все равно мне было грустно. Той ночью мы с Тополем нахреначились в Драбадан, благо у меня в баре обнаружилась непочатая литровая бутыль первоклассной ирландской отравы «Толомордью» но конечно, если по уму, то надо было схватить лихтенштейнские денежки в охапку и бежать куда подальше. Но разве мы с комбатом делаем что-нибудь по уму? Доброе утро, господин комбат. Готов выдать причитающуюся вам сумму в любое удобное вам время, в любом удобном вам месте. Пишите, жду с нетерпением. Рыбин. Это сообщение пришло мне на телефон, когда на часах было 7.00. Вообще-то я ранняя пташка, но в тот день в семь ноль-ноль я еще спал. Смотри Туламурдью. Поэтому сообщение Рыбина я прочел в девять ноль-ноль. И если до прочтения этого сообщения я был сонным и похмельным, то после него начал чувствовать себя похмельным и на взводе. — Костя, вставай! Я потормошил Тополя за плечо. — Труба зовет Нах. — А? Кому? — Рыбин пишет. — Кто? — Рыбин. Мой друг из организации. — «Объявился, наконец, и жаждет встречи», — пояснил я. Костя вскочил с дивана, как ужаленный, и уставился на меня бессмысленными красными глазами. «Как ты думаешь, он по-прежнему хочет нас пристрелить?» «Если бы он хотел нас пристрелить, он бы нас уже пристрелил. Например, этой ночью, пока мы тут бухие лежали, как два бревна». «То есть ты думаешь, эти пацаны из Свободы работали не на него?» «Да я не знаю». — Ну, откровенно говоря, вряд ли. Я тут поразмыслил. зачем, собственно, Рыбину свободовцы? Если он и впрямь с ФСБ, а мне кажется, чутье меня не обманывает, неясно, зачем ему нанимать чужих мудаков, если у него полно своих. И зачем устраивать разборки прямо в зоне, если по вполне легальным каналам на с контейнером можно прижопить в какой-нибудь лейке без всякого шума и пыли. — Резонно. И какая мораль? Если он хочет встретиться, надо встретиться. И побыстрее отдать ему этот контейнер. — Ты хочешь, чтобы я пошел с тобой? — спросил Тополь, зевая во весь рот. — Да. Пока мы будем говорить с Рыбином, держи нас, так сказать, под прицелом. Вряд ли в случае чего это спасет мою молодую жизнь, но мне определенно будет приятнее сдохнуть, если я буду знать, что мой братан Тополь сделал для спасения моей ценной тушки все, что мог. «Шутишь?» — неуверенно спросил Тополь. «Я давно заметил, с похмелья у него всегда проблемы с восприятием моих искрометных шуток, иронических историй и саркастических замечаний». «Нет, не шучу. Ну, то есть я шучу по форме, а по содержанию я очень серьезно хочу, чтобы мы пошли вместе». «Тогда я сбегаю домой, переоденусь, а? Душ приму». «Ни в коем случае. Пойдешь в моем». А душ примешь, когда сделаем дело. Чай не в стриптизе работаем, за запах пота не уволят. Между прочим, в наших интересах поскорее избавиться от этого ёкарного контейнера, от греха подальше. Мы с тобой без контейнера точно никому не нужны, чтобы за нами охоты устраивать».